Вернусь теперь я снова ненадолго к этой книжке «Воплощенный миф», полезно и благодарно мной прочитанный. Рассказывали мне в Москве, что многие коллеги автора изрядно потоптали его труд. Наверное, за сочувственное описание истории евреев, что, конечно, и научно слабо достоверно, и что звучит слегка обидно, и вообще не ко времени. А потоптав, опять затеяли свои бесплодные дебаты и дискуссии о странно сохранившемся и малопривлекательном народе. Если признаться честно, мне давно уже наскучили все эти прения, поскольку для меня еврейская загадка очевидна и прозрачна, как кристалл. А дело просто в том, что древние греки довольно сильно ошибались, подсчитывая в окружающих их мире число стихий. Они их обнаружили всего четыре – воду, огонь, воздух и землю. Пятая оставалась незаметно им, поскольку вид имеет слабо отличимое от остального человечества а свою тайную природу раскрывала очень постепенно. Тем более, что материальны, ощутимы и познаваемы только результаты проявления этой пятой стихии, ибо носит она некий умственно-духовный характер, отчего и не была обнаружена греками. Подобно остальным четырем, она различна по размаху и воздействию, но только ведь и ураганный смерч весьма отличен от легкого ветерка на закате. А слабое мерцание тлеющего полена мало походит на родственное ему полыхание раскаленной солнечной плазмы. Но, несомненно, участие пятой стихии во всей обозримой истории человечества, ибо стихия эта – пособник и ускоритель развития человечества. Хочет она того или не хочет, что вполне естественно для слепой природной стихии. Если мы начнем со времени, когда мудрые греки проморгали это явное явление природы, то достаточно упомянуть рожденную этой стихией Библию. Однако далее последовало христианство, вышедшее из того же источника. А в 7 веке новой эры, вдоволь наслушавшись в караван-сараях библейских и христианских историй, 40-летний Магомед ощутил себе призвание пророка. То единобожие, которое он начал проповедовать, было целиком основано на том, что он услышал от погонщиков верблюдов и запомнил. И не даром все святые, основатели иудаизма, и Христос, поскольку он для Магомета был с иудаизмом неразрывно связан, свято почитаются в исламе. И забавно тут заметить, что когда Магомет на короткое время усомнился в своем высоком предназначении и малодушно убежал пошляться в одиночестве, передохнуть и оклематься, то ему явился, чтобы его душевно поддержать и одобрить, посланник неба Архангел Гавриил, существо, придуманное также евреями. Если же Архангел Гавриил реально существует, я приношу ему свои извинения за слово придуманный. Итак, три мировые религии были, безусловно, порождены этой загадочной стихией. Развитие человечества двигалось довольно медленно, однако же заметим, как его подстегивала всяческая торговля и финансово-экономические сплетения различных народов. Разве при словах этих перед вашими глазами не возникла христиматийная фигура вездесущего еврея? Банковское дело, в том числе и изобретенные нами векселя и чековые книжки, так давно и прочно связаны с еврейским участием, что глупо даже отвлекаться на детали и подробности. А если все-таки отвлечься на минуту, то легко заметить там, где это можно заметить. Именно не видны нашему глазу истинные механизмы и пружины истории. Крохотные но, вероятно, значимые эпизоды на великих, судьбоносных точках времени. Так, например, 20 марта 1492 года королева Испании Изабелла и ее супруг Фердинанд пригласили на обед некого Христофора Колумба. Тот уже два года надоедал им предложением о плавании в Индии кратчайшим путем. Колумб очень обрадовался приглашению, надеясь на высочайшее согласие. Однако же в конце обеда ему было объявлено, что в королевской кассе денег нет, и что вряд ли они в скорости отыщутся для этого сомнительного предприятия. Колом был так расстроен, что решил покинуть Испанию, поискав счастье в какой-нибудь другой державе. Но один его знакомый попросил его чуть-чуть повременить. Это был некий Луис де Сентангель, влиятельный соратник королевского двора, крестившийся еврей, тайно продолжающий вести еврейский образ жизни. Он пригласил к себе троих своих друзей, одним из которых был знаменитый философ и негласный глава еврейской общины Испании Дон Эцхак Абарбанель. И двое остальных евреев тоже обладали деньгами в достатке. Что он говорил им неизвестно, а доподлинно известно, что на экспедицию Колумба вызвался Луис де Сантангель поставить миллион мороведей, Сумма весьма немала, и друзья поддержали его ставку с тем же размахом. Этим четверым была достаточно видна опасность, уже нависшая над евреями Испании. Однако же они ничуть не колебались. Все происходило так стремительно, что уложилось в считанные дни. Через неделю после упомянутого отказа королева Изабелла подписала высочайшее согласие на экспедицию, а спустя еще три дня последовал эдикт об изгнании евреев из Испании. Все, что случилось далее, известно всем. Еще давайте не забудем о врачах. Это была тогда свободная профессия, которая, как и торговля, и финансовые операции, была разрешена евреям. Во врачевании, как и в научной чуть позже медицине, столько достигла эта пятая стихия, что навряд ли здесь нужны подробности. И об аптекарях давайте не забудем, хоть и кочевал повсюду миф об их связи с дьяволом ведь без его участия никак не замешаешь нужные для исцеления химические вещества и травы. Добру или во вред это стихия рассуждать не мне, ибо на стремительный, невероятный ход развития науки и техники разные люди смотрят очень по-разному, хотя все до единого со сладострастием пользуются плодами этого развития. Однако же пора припомнить Карла Маркса, а его чудовищное влияние на современную историю Никто не опровергнет. И опять подумать о соразмерности вреда и пользы. Тут меня одернет образованный читатель. Маркс чурал со своего еврейства, и немало едких слов про свой народ сказал и написал. Ну и что? А разве вам не доводилось видеть, если не воочию, то на экранах телевизоров как борются между собой могучие ветровые потоки, и как лесной пожар гасится встречным огнем? Стихия – однородное понятие но вовсе не дружны друг к другу ее бесчисленные виды и проявления. Нам в Израиле это особенно заметно и является основой стольких горьких и взаимных нареканий, осуждений и попреков, что красиво и корректно именуется здесь разницей культур. Мы все чудовищно различны, сообразно географии тех мест, откуда съехались сюда. И это евреи, говорим мы друг о друге с разочарованием, явно справедливым с каждой стороны. Поэтому в застольях наших все так понимающе смеются, если кто-то предлагает выпить за дружбу народов между евреями. Тема эта здесь настолько болезненна, что мне пора припомнить, что какой я никакой, но писатель, а поэтому обязан мыслить образами. К образам, навеянным стихиями, я и перейду. Стоячая вода в чахлом городском пруду не может не осуждать наглый разлив весенних речек. А домашнее пламя газовой плиты не раздражает ли его зарево пожара за окном? А как должна негодовать на него свечка? А как сетует спертый комнатный воздух, наворовавшийся в квартиру дикий ветер? А как тоскует, вероятно, крохотный клочок земли, пригодный для посадки сада, но погребенный сдвинувшейся почвой? Родственность не означает даже близости, и мы это прекрасно знаем по семейным отношениям. Со стороны это обычно незаметно, и отсюда миф о невероятной, часто явной, только чаще тайной сплоченности еврейского народа. Тут и спорить глупо, жаль бумаги, разве что пожать плечами. Впрочем, мы еще вернемся к этому, поскольку смутное ощущение, догадка, что пятая стихия существует, породила множество мифов, мы до них еще дойдем. Забавно мне, что чувство это было свойственно Борису Пастернаку. Так, во всяком случае, мне кажется. Недаром он устами одного героя из романа так увещевал евреев, будто заклинал какое-то природное явление. Опомнитесь, довольно, больше не надо. Не называйтесь как раньше, не сбивайтесь в кучу, разойдитесь, будьте со всеми. А теперь мне пора привести один незаурядный факт. В марте 17 -го года на кухне крокотной квартиры Ленина в Цюрихе сидели двое. А может быть, они сидели по обеим сторонам чемодана, заменявшего в семье Ульяновых стол. Тогда они почти соприкасались лбами. Я отвлекусь на риторический вопрос. Достаточно ли ясно всем и каждому, что если бы в России не возник, как черт из табакерки, этот лысый и кортавый сгусток разрушительной энергии, то не было бы никакого Октябрьского переворота? Ведь почти все его соратники на это не решались, даже когда он приехал. А что сам бы он из Тюриха не выбрался, по куче самых разных обстоятельств и соображений, столь же очевидно. Так кто же сотворил, осуществил такое судьбоносное перемещение вождя и вдохновителя российского самоубийства? Тесно к Ленину, высоколобой головой подавшись, вкусно выговаривал слова соблазна человек, которого, единственного, как мне кажется, Боялся Ленин, уважал и презирал одновременно, поскольку Ленин знал только одну испепеляющую страсть. А Александр Парвус гениально утолял их несколько. Он был великим игроком, авантюристом и любителем красивой жизни. В юном возрасте, не поручусь, что это не легенда, оказался он в Одессе свидетелем еврейского погрома. С той поры он якобы поклялся, что царизм российский будет свергнут при его участии. А еще Исраиль Гельфанд, его подлинное имя и фамилия, ни от кого не открывал свою мечту разбогатеть и жить красиво и привольно. А занимался он десятками торговых и финансовых различных дел и стал миллионером. А еще и в казино непостижимым образом выигрывал чудовищные суммы и покупал себе дворцы в Европе и гулял с размахом непостижимым. А О женщинах и о шампанском лишне тут и говорить. Большевикам давал он постоянно то большие, то немыслимые деньги. Не столь брезгливый, сколь и осторожный Ленин брал их через третьи руки. И одаривал своих революционных собеседников идеями, которые впоследствии присваивались этими людьми. Идею перманентной, то есть постепенной, но и непрерывной. Мировой революции Троцкий только развивал, а не придумал. А идею превращения войны в российскую гражданскую От Парвуса услышал Ленин еще в самом начале Первой мировой. А еще писал Гуляка этот множество статей в развитии марксизма. И в революции Пятого года участвовал столь активно и значительно, да просто был одним из ее руководителей в Петербурге, что на Западе в отцах Российской революции ходил и числился. Именно это помогло ему в начале Первой мировой войны Войти в немецкий генеральный штаб с идеей сокрушительной и явно перспективной. Запустить в Россию всех смутьянов-поджигателей, благополучно прозебавших в это время в солнечной Швейцарии. Тогда Россия по неволе выйдет из войны, поскольку революция и по рукам, и по ногам державу эту свяжет, обессилит и займет гражданской смутой. Генштаб на это много миллионов выделил. Часть большая села на счетах Парвуса. Но много перепало и потенциальным поджигателям. Только не ехали они пока. Ленин два года назад отказался категорически. Нет, не от денег, а от выезда заброса. Но внезапно изменила все февральская революция. И Парвус вновь приехал в Цюрих, чтобы настоять. Он давно уже положил на Ленина свой проницательный глаз. Такой железной одержимости, разрушения и такого полного отсутствия гуманных предрассудков он и не видел, и не знал ни в кого. И Ленину представлялся звездный шанс. И тут он соблазнился, как известно. Комментарии я оставлю обществу память и прочим авторам печальных завываний от литворности еврейского участия. Хотя, возможно, их сильнее привлечет кошмарная модель историка Дубнова. Посмотрите выше, если позабыли ни разумом, ни глазом, ниохватное гигантское консервативное ядро всемирного еврейства дьявольски загадочно пульсирует, выбрасывая в беззащитный мир активные свои частицы с длинными носами. Из книг, написанных о парвусе, одна мне очень нравится своим названием: Плейбой русской революции. Да, он играл и выигрывал он все, чего хотел. В России же обратно, Ленин строго-настрого распорядился парвуса не допускать. И даже высказался он неосторожно в том запрете, что Россию новую необходимо строить чистыми руками. Лучше промолчал бы. Уж кому-кому такое говорить? И умерли они в одном году. Один от ужаса перед тем, что получилось, а второй, скорее всего, от скуки, неизменно наступающей после того, что все мечты сбылись. Наличие этой стихии инстинктивно ощущает все, кому по разным причинам свойственная юдафобия. Понятие гораздо более точное, чем антисемитизм, ибо в буквальном смысле слова фобия – это страх. И потому с таким недоумением наморщивает лоб культурный или просто думающий юдафоб. Мои еврейские приятели – прекрасные и обаятельные люди, но еврейство в целом – это же кошмар и ужас. Мне его понять легко, ведь человеку, как и всякому животному, Глубинно свойственно боязнить стихии. Это страх на уровне инстинкта, подсознания, оцепенения перед явлением природы. А отсюда феерически, иного слова не найти, успех фальшивки протокола сионских мудрецов, тираж которой много миллионов экземпляров. Уверен я, что прочитала книгу несравненно меньшее количество людей. Уж очень это вялый, смутный и бездарный текст. Однако в нем ясно и понятно, в неком месте собрались однажды мудрецы-евреи, чтобы обсудить, как лучше и удобней захватить им власть над миром. Эта квинтэссенция известна всем и очень помогает жить. Ибо идея милосердного всеведущего Бога никак не объясняет горести и тягости существования. Ведь Бог не может быть настолько безжалостен к своим любимым чадам. А протоколы, их наличие вернее, объясняют полностью и внятно. Злобная таинственная сила, тонко и обдуманно, повсюду сеет рознь и заплетает дикие интриги, чтобы измучить население планеты до покорного тупого подчинения. Такому чувству страха не одно столетие. В древнем иранском эпосе о герое и богатыре Рустами, среди многих его подвигов, имеется один весьма гуманный и значительный. Он осчастливил население какого-то большого города, где под мостом жил огнедышащий еврей. Восклицательный знак. То ли копнем, то ли мечом, но справился Рустам с этой немыслимой бедой. А гениальный миф о поголовной умности евреев? Но и под ним ведь есть весьма весомое обоснование. Взгляните на еврейских дураков. Им не с числа. Они активны, энергичны и напористы. Они полны опломба и энтузиазма. Всякие сомнения и колебания им чужды. А любой, кто сомневается, враждебен. Я боюсь, что они знают или чувствуют, что и они значительная, значимая часть таинственной влиятельной стихии. Я как могу пытаюсь избежать различных цифровых унылостей. Однако в разговоре о лауреатах Нобелевской премии мне никак не миновать того пугающего факта, что каждый приблизительно восьмой из них – еврей. На самом деле каждый пятый, но разнятся все подсчеты. Я тактично выбрал самый скромный вариант. Учитывая наше общее количество на белом свете, это было бы естественно и пропорционально, когда бы население планеты составляло всего 100 миллионов. Только на планете, если я не ошибаюсь, проживает миллиардов шесть. Так что евреи сильно и бессовестно превысили приличное, но пропорциональное количество заметно выдающихся умов. Это, впрочем, просто отступление, поскольку речь идет совсем не о настолько крайних проявлениях стихии, а скорее об известном и заметном каждому ее повсюдном, явственном и ярком участии в жизни человечества. Притом участие двояком, ибо в сотворении добра и зла стихии это, как и четверо ее сестер, заметим, одинаково и неразборчиво активны. Тут нельзя не вспомнить некую научную историю. С ростом населения планеты обнаружилась кромешная беда – истощение плодоносящей почвы. Пахотные земли оказались не в состоянии ежегодно приносить урожай, достаточный для прокормления растущего человечества. Нужно было в почву, истощенную посевами, вносить удобрения, содержавшие необходимые для растения химические вещества. И прежде всего, азот. Казалось бы, он всюду, этот газ, когда-то названный азотом, безжизненным. Над каждым квадратным метром земной поверхности висит 8 тонн этого ценнейшего продукта. Но выделить азот из воздуха, связать его, как точно изъяснились химики, необычайно трудно. Азот весьма неохотно вступает в химическое соединение. Он есть не только в воздухе, и в почве есть огромное количество азота в виде разных солей. Каждое растение буквально окружено азотом. Но, увы, так некогда мифический мученик Тантал был окружен водой и пищей. Но только стоило ему к ним потянуться, и вода отступала а ветви деревьев с висящими на них плодами поднимались выше. В середине XIX века разразилась подлинная азотная лихорадка. У берегов Южной Америки, на островах около Чили и Перу, были многометровые залежи птичьего помета – гуана. Миллионы птиц веками оставляли здесь отходы своего недолгого пребывания. Ценнейшее азотное удобрение – амиачную селитру. Сюда пришли сотни кораблей. Пласты взрывались с динамита. За птичий помет Европа платила золотом. Высота островов за короткое время понизилась почти вдвое. Но поддержка эта, посланная птицами небесными, должна была однажды кончиться. Все газеты мира пестрели прогнозами неминуемого кредущего голода. Но в начале 20 века некий дотоле да безвестный немецкий химик Фриц Габер положил конец всеобщему унынию, сочинил доступный способ и связал азот из атмосферы и немедленно сотворил с коллегами завод, производящий жизнетворное для урожая удобрения. Тут пора заметить, что еврейские родители назвали его некогда Яковом, но так ему хотелось сделать яркую научную карьеру, что свое исконное имя он предпочел сменить. Кому, как несоветским евреям, это ухищрение знакомо. Спустя несколько лет имя человека, обеспечившего людям хлеб, стало известно всему миру. Фриц Габер был удостоен Нобелевской премии и назван был во множестве статей благодетелем рода человеческого. Но громкогласная хвала перемежалась столь же яростной хулой. К этому времени Фриц Габер, одержимый патриот Германии, успел создать те отравляющие газы, что за годы Первой мировой войны изрядно покалечили здоровье сотням тысяч человек. Во времена фашизма он уехал искренне и горько недоумевая, Как он проживет без обожаемый и столь ему обязанной немецкой родины. Плоды его трудов немало пригодились этой родине после его грустного отъезда, поскольку лаборатория Фрица Габера еще работала и с теми отравляющими газами, которые уничтожали вредных насекомых на полях. Один из видов газа был особенно удачен, так что явно различимые следы химического гения-еврея-габера лежат и на кошмарном препарате памятно-преступном газе на циклоне Би. Такая вот хрестоматийная судьба.